Маленькая площадка посреди подъема на гигантскую пирамиду, откуда открывается дверь, превращенная камнетесами и скульпторами в распахнутую пасть небесного змея. Собравшиеся в круг невысокие смуглые люди в странных одеждах, золотыми обручами на головах. распятый на жертвеннике, обессиленные, сломленные дурманящим напитком пленник, бессмысленным взглядом ищущий что-то вокруг себя.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 Я даже электрическую кофемолку и ту выкинул. У кофе было еще одно важное качество. Готовя его, можно было целиком посвятить себя несложным механическим движениям и заодно занять голову прилагающимся к ним несложным механическими мыслями. С каждым поворотом ручки, мельницы, холодный туман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 Надо было срочно оперировать, пока не начался абсцесс и прободение. Я поклялся разыскать научно-историческое описание человеческих жертвоприношений у Майя, чтобы успокоить себя найденными несоответствиями. Кофе я приготовил бутерброды с сыром и сваренное в мешочек яйцо с перцем и солью. Завтрак холостяка. Главное не копнуть желтком на брюки, иначе твоя жалкая доля станет очевидна для окружающих.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 и майя, создавшими огромную империю, сложную письменность, детальнейший календарь, более точный, чем тот, которым мы пользуемся сегодня, и, наконец, построившими в Сельве свои громадные города, была безграничной. Первые ученые, добравшиеся до развалин чичен и были искренне убеждены, что обнаруженные ими сооружения были возведены древними израильтянами, кельтами, ариями, татаро-монголами – кем угодно, только народцам, который населял эти территории теперь. Задав вопрос о причинах крушения цивилизации Майя, Кюмерлинг не давал на него ответа, отделываясь научными гипотезами. Эпидемия, завоевание, страшный голод, засуха и нехватка питьевой воды, дисбаланс в числе рождающихся мальчиков и девочек, совокупность этих факторов. Нашествие марсиан продолжил за него я. «Война с гигантскими термитами». Мои версии были не хуже других. Исчерпывающего объяснения тому, что произошло, не мог дать никто. И Кюмерлинко это стыдливо признавал Никаких следов разрушения, никаких сообщений о пережитых потрясениях в Майянских хрониках. Когда культура Майя уже почти пала, в их землю действительно вторглась воинственное племя Тальтеков. Представители этого народа властвовали над Майя в поздний период их истории. Но древняя цивилизация уже до этого была смертельно больна. Она задыхалась и все равно неизбежно погибла бы некоторое время спустя. Тальтеки просто нанесли клуб де Я лег спать, так ничего и не придумав. Неудивительно. Если до меня эту загадку пытались разгадать десять поколений историков и археологов, шансы раскрыть истину за один вечер были невелики. Ничего, меня ждали другие тайны. Не сегодня, так завтра, как только я выцарапаю из бюро перевода в четвертую главу конкистадорского дневника, у нас с Эрнаном Гонсалесом состоится интересный разговор, который должен пролить свет на этот поход. И кто знает, ключ к пониманию каких секретов он может мне дать. Жрецы майя белые пленники, которым вырывали сердце, в ту ночь меня не тревожили. Я просто смежил глаза, а когда открыл их снова, за окном уже был день. «Так быстро!» — удивился сотрудник бюро. «Надеюсь, качество не страдает?» Я учтиво улыбнулся и покачал головой. Этот перевод я перечитал не меньше десяти раз. Он был отшлифован так, что искрился на солнце. «Заказчика, кажется, время поджимает», — объявил он мне. «Еще вчера заходил, занес следующую порцию. Не знаю, почему бы ему не избавиться от всего за один раз». Я тоже спрашивал себя об этом и думал даже полюбопытствовать в конторе. Но теперь, когда клерк вперил в меня испытующий взгляд, считая, что мне известно больше, становилось ясно, что он блуждает в потемках так же, как и я. Оставалось только строить предположение. Может быть, у него и нет всего сразу, а то же появляется по главам. По каким главам? Вы же говорили, там документы, прищурился он. «Исторические документы, летопись, разбитое понятное дело на главы», объяснил я, уповая только на то, что он поленился вдаваться в подробности. «И интересно? На любителя». Я сделал неопределенный жест рукой и ощутил вдруг какую-то странную ревность. Мне не хотелось, чтобы на эти страницы смотрел кто-то еще, кроме таинственного заказчика и меня самого. В непонятный случай, он хмыкнул из-за ожидая, что я на это скажу. Я кивнул. Молчание затягивалось. Неужели по мне не видно, что я не настроен на долгие дружеские беседы? Сейчас мне было нужно только одно. Ну да ладно. В конце концов, деньги платят, и черт с ним. Вот, держите, он хлопнул о прилавок кожаной папкой, точно такой же, как та, что я ему только что сдал, но не коричневая, а черный. Спасибо, обрадованный тем, что больше нет необходимости продолжать этот неуклюжий разговор. Я взял папку под мышку, суетливо попрощался, и заспешил к выходу. «Подождите!» — криком остановил он меня, когда я уже была в дверях. «А как же ваш гонорар?» Что, как и было сказано в третьей главе, ко мне подошел проводник Эрнан Гонсалес, имевший вид весьма встревоженный, и попросил говорить со мной наедине, так, чтобы ни Васко де Агилар, ни брат Хакин не слышали нас. И что для этой беседы мы удалились от стоянки, где отряд наш встал на ночлег, к некоторой поляне в сотни шагов? Что, по словам Эрнана Гонсалеса, до тех мест, куда он вел наш отряд, оставалось несколько дней пути? Но что они должны были стать самыми сложными за все недели, которые мы прошли? И что, став на колени, умолял меня повернуть отряд назад и ступать в мане, сказав, что цели мы не нашли? Что я попросил его в гневе, как смеет он сейчас, после того, как десятки наших товарищей сгинули в проклятых лесах, говорить меня о таком и назвал его предателем. И что Эрнан Гонсалес плакал и повторял, что он не предавал, и что единственный за своей верности духовному отцу Диего де Ланде выполняет это поручение. И что дал мне в руки нож и просил убить его, дабы он не мучился больше. Что этим он меня немало встревожил, я усадил его на землю. прося рассказать, что известно ему такого, о чем ни мнение сеньору Васко де Агилару неведомо. И что сначала он запирался, и только когда я пригрозил ему костром за вероотступничество, стал говорить коротко и непонятно, и плакал снова. Что в его рассказе мне было многое неясно. Из того же, что я разобрал, приведу следующее. По его словам брат де Ланда не сообщил нам всей правды о том, зачем и куда идем. И что в тех храмах, к которым брат Деланда отправил его с нами, хранилось нечто бесценное для народа Майя, но важное также и для других народов. И что брат Деланда искал это повсюду, но не знал, где именно найти. Что тогда я спросил у него, значит ли это, что мы вскоре выполним задание, данное нам настоятелем. И он ответил, что это истинно так, однако для моего блага и для блага всех Майя и других людей на Юкатане это задание выполнять не следует. почему же объяснить не смог. Что слова его про неискренность брата де Ланды я запомнил, и, вернувшись после разговора с ним, уединился с братом Хакином и сеньором Васко де Агиларом и поделился моими мыслями с ними, и спросил, знают ли что-то о порученном нам, чего я не знаю, и наказывал ли настоятель сделать еще что-то, о чем мне неизвестно. Что и брат Хоакин и Васко де Агилар удивились и не знали о таком. и что спросили, кто мне сказал это, и что тогда я сообщил им о рассказе проводника, а также и о том, что этот рассказ необходимо хранить в тайне. Что потом видел, как сеньор Васкуда де Агилар говорит с Эрнаном Гонсалесом в стороне, и тот пребывает в смятении, и что мы совещались в тот день и решили все же идти дальше, хотя проводник и предупреждал о новых опасностях, ждущих нас впереди. Про золото по-прежнему ни слова. Зато мои предположения о проводниках, похоже, начали оправдываться.